Между тем, вскоре пришло новое известие о том, что князь Владимир Шадурский за намерение совершить мошеннически незаконную продажу приговорен судом к известной пене и тюремному заключению на несколько месяцев. Блистательная карьера юного кавалериста была испорчена, его исключили из службы. Но... Все то же неизменно теплое участие баронессы опять-таки помогло старому князю легко перенести и эту последнюю неприятность. Под влиянием своего чувства он становился все более и более эгоистом, так что теперь его уже не трогало ничто, исключая того, что непосредственно касалось баронессы и его собственной страсти. Он сделался даже как-то нравственно неряшлив относительно суда и мнений того избранного общества, которому подчинялся всю свою жизнь, и в своем старческом ослеплении ничего не знал, ничего не видел и не слышал, что творилось вокруг него, не замечая, сколько странных улыбок и заочных осуждений вызывает его непозволительное по годам поведение». Теперь ему действительно все стало трым-трава, лишь бы только она, несравненная баронесса, не переставала ворковать ему ласковые речи, метать на него порою страстные взоры и, хотя немножко, хотя изредка, снисходительно дарить свою драгоценную ласкою. А между тем дела его день ото дня приходили все в большее расстройство. Он не считал и не замечал, сколько денег, потраченных на драгоценные подарки и отданных как бы взаимообразно переходили из его княжеской конторской кассы в карманы очаровательной акулы. Компания благоденствовала и ликовала, глядя на эти полновесные результаты, которые приносила ей ловкая интрига Наташи. А Пльевкт Харлампиевич Хлебонасущенский, С своей стороны, усматривая, что светило невозвратно уже склоняется к своему закату, не сходит, так сказать, от зенита к надиру, тоже не желал упускать благоприятного случая и неупустительно наполнял свои собственные карманы остатками княжеского благосостояния. А время шло, дошло себе и незаметно привело баронессу Фундиринг к шестому месяцу ее беременности. Далее уже невозможно было маскироваться. Никакой корсет и кринолин не в состоянии уже были скрывать сущности дела, и поэтому благоразумие требовало своевременной ретирады из Петербурга. Для света баронесса объявила свой отъезд, и Владислав Корозич в качестве ее родного брата при случае заявлял всеми каждому, что сестра его уже уехала на время за границу. Между тем баронесса не уезжала, для виду она перешла только на другую квартиру, нанятую и меблированную князем, и решилась до конца своей болезни жить совершенной затворницей. Никуда не показывалась из своего обиталища, и ради мациону выезжала только по вечерам, да и то большую частью в закрытом экипаже. Теперь уже расслабленный гаман торчал у нее чуть что не целыми днями. И Наташа поневоле должна была благосклонно выносить его присутствие, ибо в это-то самое время и намеревалась в конец уже обобрать своего пламенного поклонника.